Глава 14. 6 июля 1942 года, 11 часов 10 минут. Район завода СК-2, город Воронеж. 41 пограничный полк, 10 стрелковой дивизии НКВД. Где-то полтора десятка фрицев заняли оборону у разветвления ходов сообщения, один из которых ведет к заводским воротам. Их бы смяли довольно быстро, если бы не присутствие сразу двух унтеров с автоматами. В окопной схватке проявивших свои лучшие качества, под прикрытием бьющих в упор очередями ПМ-40, остальные зальдаты активно используют колотушки, гася наступательный порыв штурмовиков, оставшихся без гранат. Среди наших есть раненые и убитые, но и сами фрицы оказались в довольно сложной ситуации. Отбиться у них шансов маловато, при активном расходе патронов боезапас у унтра вскоре кончится, как и гранаты у остальных фрицев. А попытаться уйти по ходу сообщения к заводу Значит, оставить более или менее удобную позицию на развилке траншей. Но все же второй вариант для фашистов более предпочтителен, ведь он дает им хоть какие-то шансы на спасение. Особенно если германцам не изменят хладнокровие, они сумеют грамотно отступить группами, прикрывая друг друга огнем. Хотя также они могут попробовать продержаться подольше, дожидаясь скорого подкрепления, если наверняка знают, что оно придет. Но в этом случае узел вражеской обороны необходимо ликвидировать как можно скорее. Да и позволить немчуре уйти безнаказан тоже ведь нельзя. После эти же самые ганцы в контратаку пойдут. Рискованное решение приходит практически сразу. Бойцы, сколько колотушек с немчуры сняли? Четыре штуки, товарищ старший лейтенант. Все сюда, давайте, буду показывать, как кидать их с задержкой. Оставшиеся в группе войны безропотно сдали мне трофейные гранаты. Прикинув расстояние до удерживаемого немцами участка окопов, Я прошел по ходу сообщения шагов 20 вперед, заняв одну из стрелковых ячеек. Теперь расстояние до врага не превышает 40 метров. Снаровие раскрутив колпачки на рукоятках колотушек, вытянув шнурки, с закрепленными на них асбестовыми шариками, я начал инструктаж, совместив его с постановкой боевой задачи. Когда мы обрываем шнурки, в боевой части гранаты цилиндр начинает гореть запал. Слишком резко дергать нельзя, иначе запальное устройство может и не сработать. Если что, должно раздаться шипение, правда, в бою его можно не разобрать. Так вот, время горения в колпатушке от 5 до 10 секунд. Сами знаете, что эту гранату можно успеть отбросить или оттолкнуть до взрыва, так? Значит, чтобы враг не успел среагировать и спастись, чтобы у него было меньше времени укрыться, после обрыва шнурка нужно не сразу бросать гранату, а подождать некоторое время. Полторы секунды вполне достаточно, чтобы безопасно для себя метнуть противопехотку, но в то же время не оставить шансов фрицам. А чтобы выждать эти полторы секунды, достаточно проговорить про себя 22 22 и сразу без промедления метать. Понятно? Бойцы уверенно кивнули, после чего я перешел к конструктажу. Теперь главное. Я сейчас бросаю все четыре колотушки подряд. Затем, после артподготовки, выбираюсь из окопа и бегу к ходу сообщений на перерез гансом. Гранаты их оглушат, но наверняка ведь кто-то меня заметит, попробует снять. Ваша задача дружно часто полить по тому, кто высунется. Долго целиться не нужно, берите частотой стрельбы хоть до полного расхода магазинов, но так, чтобы немец не сумел попасть по мне. Это понятно? Так точно. Ну, раз так точно, учитесь. Колотушки Калатушким 24 одна за другой уходит к цели. Первой гранаты я смазала, она немного не долетела до траншеи, взорвалась практически перед самым брустером. Еще две залетели в окопу, самой развилки, туда, откуда десятком секунд ранее раздавался голос вражеского МП-40. Практически сразу после падения дважды весомо ухнуло, не оставляя врагу шансов уцелеть. Четвертую я наугад метнул чуть вперед по ответвлению хода сообщения, отрезая немцам путь назад. Однако граната взорвалась в воздухе, ударив осколками во все стороны. И тут же сердце в очередной раз бешено заколотилось, разгоняя щедро хлынувший в кровь адреналин. «Все, парни, прикрывайте. Авантюр ничего не скажешь. Но перед очередной игрой в рулетку с Косляво у меня было чувство, что все получится. Возможно, я просто поймал кураж и срываясь на бег, бездарно ставлю на кон единственный шанс вытащить Олю, заранее обречённой на провал. И все же, стремительно продвигаясь вперед к окопу, я испытываю лишь яростный, будоражащий кровь азарт и какую-то пьянящую легкость в теле. Даже посечённая осколками спина практически не беспокоит. Время же по собственным ощущениям замедлилось, а вот восприятие обострилось. На бегу я не забываю контролировать занятый фрицами участок хода сообщения. В какой-то момент над бровкой траншеи показываются сразу два стрелка, но я успеваю дать одну, затем вторую короткую очередь, заставив фрицев прижать головы, и тут же заговорили светки моих бойцов. Под прикрытием их огня я благополучно добегаю до хода сообщения и лихо прогивы внутрь. Короткая очередь от груди заставляет отшатнуться стрелка, показавшуюся из-за изгиба траншей. Два шага вперед, прыжок, и мне открывается довольно большой участок хода сообщения длиной метров три. Навстречу грохнул одиночный выстрел, но пуля прошла выше, и тут же автомат забился в моих руках словно живой, высадив пол рожка и срезав обоих солдат. Один судорожно дергал затвор карабина, а вот второй, удержавшись от поспешного выстрела, тщательно целился в меня, плотно прижав приклад Маузера к плечу. Я опередил Ганса на долю секунды, в упор стреляв обоих фашистов, и тут же прижался к правой стенке окопа, меняя практически опустевший рожок на полной. Впереди послышалась забористая немецкая ругань, вслед следом пролетело две колотушки, одна за другой интервалом в одну секунду. Обе гранаты плюхнулись рядом со мной, и прежде чем я успел хоть что-то осознать, на прокачанных инстинктах среагировал тренированное тело. Я буквально вылетел из окопа и тут же перекатом ушел в сторону от полоснувшей вблизи очереди. Нажимаю на спуск, послав вертуль на голос вражеского МП-40, но более результативно отстрелялись бойцы моей группы. Звякнула массивная каска, принимая тяжелый удар свинца, пробившую германскую сталь и череп в районе затылка. Все это я разглядел, пытаясь прицелиться, встав на колено, следующую очередь посылаю точно в грудь показавшуюся в ходе сообщения германца. Замечаю, что стрельба на развилке траншеи, где до того зацепились фрицы, стала гораздо активнее. Яростно рычат очереди как минимум двух ППД. Вновь спрыгнув в окоп, аккуратно продвигаюсь вперед, готовясь в любой момент нажать на спуск. Также аккуратно высовываю за изгиб хода сообщения, высаживаю короткую очередь впячичился спиной немца, уже вскинувшего карабин для стрельбы. Преследовавшие его бойцы из высаживают на голос чужого автомата по паре патронов. Еи два успевают пригнуться назад, причем вновь инстинктивно. Свои, куда шмаляете, звери? Отрапевшие бойцы начали неуверенно извиняться, но раздраженно отмахнувшись, я только спросил: "Всех проверили? Смотрите, могут быть притаившиеся, или недобитые раненые. Хреново будет получить пулю в спину, когда начнется бой". Воины понятливо закивали головами, но спохватившись, ко мне обратился младший сержант Вершинин, толковый, кстати, командир отделения. Капитан лейтенант, а что делать с пленными? с пленными. Вопрос по совету сказать застал меня врасплох. Правильно поняв мое недоумение, Вершинин пояснил, «Так то очень тащ старший лейтенант. Несколько легкораненых немцев сдались в плен. Я колебался не больше пяти секунд, коротко отдав жесткий приказ в расход. Лица бойцов ошарашенно вытянулись, но своего решения я менять не собираюсь. И дело тут не в том, что все происходящее на самом деле в виртуале, я не несу моральной ответственности за принятое решение». И даже не в том, что у меня нет людей, которых можно было бы выделить на охрану пленных, когда с минуты на минуту последует контратака. Нет. Просто я их ненавижу. Всем сердцем, всем своим нутром ненавижу немецких нацистов, выпестованных Гитлером и Геббельсом. Да, мне относительно повезло. Я практически не сталкивался с военными преступлениями, за исключением первого погружения, когда я и спас Олю. Но здесь, в вас созданной реальности Великой Отечественной войны, все повторяется так же, как и в прошлом. И слухи о случившемся так или иначе проникают в солдатскую среду. Например, о том, как рыцари Геринга речь идет о пилотах Люфтваффе, расстреливали сбитых советских летчиков, успевших выпрыгнуть с парашютом. Рыцарские традиции вроде бы действительно культивировались среди летунов в Первую мировую, но с тех пор все изменилось. Чувствуя свою безнаказанность, германские летчики не отказывали себе в удовольствии расстреливать колонны беженцев, закупоривших дороги, что в 1941, что в 1942. Причем гражданских они убивали сознательно, как сознательно расстреливали суда и поезда с опознавательными знаками Красного креста. А когда я узнал о бойне на станции Лычкова, где фрицы разбомбили эшелон с эвакуированными из Ленинграда детьми, у меня все нутро в узел скрутило от ненависти. Но не только стервятники Геринга по какой-то непонятной мне причине, называвшие себя рыцарями, хотя, возможно, поступают они как раз в духе тевтонских псов рыцарей, совершали военные преступления. Танкисты Панцерваффе ради давили гусеницами беженцев, не жалея для них и пулеметных лент. Запросто могли протаранить колонну пленных, а доблестные германские солдаты, не имевшие никакого отношения к нелюдям-эсэсовцам, обряды посвящения которых более всего напоминали сатанинские ритуалы с жертвоприношениями, но бесноватых из эссов в плен не брали. Сколько они натворили зла на русской, белорусской, малоросской земле. Убитые дети, посмевшие высунцевать в окно, когда по улицам шли патрули фашистов, или пытавшиеся заступиться за матерей, которых насиловали на их же глазах. А сколько девочек, девушек, женщин было изнасиловано фрицами, сколько из них позже они еще и замучили потехи ради. Для этих выродков мы, восточные славяне, были есть, да думаю, что и будем интерменшими, не до человеками, достойными лишь рабского достоинства, не более того. А значит, относиться к нам можно так же, как к аборигенам Африки или Азии. С этих же позиций обширные земли России для немцев это огромная богатая колония, которую можно и нужно очистить от аборигенов. Их слово все происходящее идеально вписывается в менталитет всех геропейцев, не только немцев. Еще в 50-е годы XX века уже после Второй мировой в Бельгии будут показывать зоопарки с африканскими человеческими детенышами. То есть маленьких детей негров будут реально держать в клетках. А взрослые культурные бельгийцы станут пялиться на них сквозь решетки со своими детьми. А где-то через год британская колониальная администрация с полного одобрения и возможно именно по инициативе Черчилля, который, кстати, не раз слух заявлял о своих пронацистских взглядах, причем речь идет не только о поддержке Гитлера, а именно об идеологии, обречет миллионы индусов на голодную смерть. Но что касается самих немцев, так еще задолго до фюрера и идеологии превосходства арийской расы Они не отказывали себе в стремлении целых народов, находясь при этом в культурном состоянии. Речь идет о геноциде народа гереро в Африке в 1904-1908 годах. Так вот, мы, русские, да и белорусы, и украинцы, так рьяно стремящиеся в Европу, мы для них унтерменши вроде гереро, которых можно и нужно истребить под корень вместе с маленькими детишками, младенчиками, женщинами. Потому никакого уважения и сострадания к этим поганым выродкам у меня нет. Пленные. А как же наши пленные, которых морили голодом и убивали даже ради потехи в концлагерях типа Уманской ямы? Счет замученных, убитых, заморенных голодом советских пленных идет на миллионы. Но раз руководство вермахта и нацистская верхушка сходит из тех принципов, что на военнопленных РКК не распространяются положения Гаагской и Женевской конвенций, то какого рожна мы должны их соблюдать? И, кстати, любопытный факт, поразивший меня в тот период между погружениями, когда я изучал историю Великой Отечественной. Оказывается, при послевоенных подсчетах немцев в графу потери писали убитых на фронте и умерших от ран. А у нас в эти же параметры вошло полтора два миллиона пленных, убитых в нацистских концлагерях. Понятно, что и в советском плену было немало погибших немцев, умерших от ран или от дистрофии, типа доблестных залдов Паулюса, сдавшихся уже на крайней стадии истощения. Наверняка имело место быть расправа над пленными, хотя я бы назвал это справедливой местью, и заслуженной карой. Но ведь львиные доли фрицев 2 миллиона человек вернулись домой, погибли не более 400 тысяч, втрое меньше, чем наших в плену врага. Причем эти говнюки, и что самые поганые их усколобые последователи уже в России. словно кичатся тем, что немцы так мало людей на фронте теряли, чуть ли не втрое меньше, чем военнослужащие на Хотя фрицы как-то забывают, что в составе войск СС Воевали различные туземные дивизии, набранные в СССР из коллаборационистов. Партизан давили охранные полицейские батальоны из них же. В составе РОА и прочих полунезависимых соединений воевали до полумиллиона советских предателей, а ведь их число в Германии никто не рассматривает, немцы считают потери лишь вермахта. Кстати, не считают они потери Volkssturm, в которой мобилизовали 6 миллионов необстрельных молокососов и ветеранов еще колониальных войн начала 20 века. Фольксштурм нес огромные потери, отступать ополченцам запрещалось под угрозой повешения или расстрела. Сколько их погибло, А никто не считал, но по всем прикидкам не меньше третьей. Цифра примерно бьется с демографическими потерями Германии во Второй мировой войне. Плюс-минус. Прибавим более полутора миллионов уничтоженных на Восточном фронте солдат из армии союзников Рейха Великой Отечественной, получим цифру, примерно близкую к военным потерям СССР в 10-11 миллионов. Хотя по союзникам Гитлера счет также далеко не объективен. Полноценно воевали, считай, всеми вооруженными силами Румынии, Венгрии и Финляндии. Италия отправила крупные корпуса. Финны успели вовремя соскочить, а вот венгерскую и румынскую армию размотали, можно сказать, в ноль. К слову, венгры бились бешено, порой ожесточённее самих немцев, и потери у них были точно немалыми. Да и пленных набралось не менее миллиона только из румын и венгров. Но никого из фашистских подлись не волнует, что общий счет потерь нацистов с пленными, коллаборационистами союзниками и союзниками фольксштурмом выше суммарных потерь РККА. Более того, есть индивидуумы, приплюсовывающие к советским военным потерям гражданские 17 миллионов мирных граждан. 17 миллионов! И, кстати, когда заходит речь о двух миллионах изнасилованных немок, мне не совсем понятно, что наши историки отнекиваются и всыпечат, мол, не было. Да может, и было изнасилование точно имели место быть, хотя я уверен, что в статистику попали абсолютно все немки, спавшие с советскими бойцами. В основном с ними старались договориться полюбовно, предлагая за любовь еду, теплые вещи и так далее. На прямое насилие решались немногие бойцы, ибо под трибунал можно было пойти в легкую. Но это после боёв, после победы. Когда же шла война, многое списывалось на нее. А что вы хотели? Это только в учебниках истории пишут, что после Курской дуги наступил коренной перелом и немцев погнали до Берлина. На самом деле каждый километр освобожденной земли был полит кровью воинов ФРКК. Немцы умели воевать, были крепко накачаны идеологически, обладали первоклассной техникой и вооружением, грамотно использовали тактику танковых засад, очень быстро налаживали прочную оборону. А Берлин защищали, внимание, до миллиона солдат, полторы тысячи первоклассных танков и САУ хотя некоторое количество единиц бронетехники представляли собой откровенное старье типа рытийных танков Первой мировой. Под По тысяч орудий и минометов. На вооружении Фрицев были уже первые полноценные автоматы Штурмгевер, детище «Хугушмайсера», внешне очень похожие на знаменитый Калашников и фактически являющиеся прообразом штурмовой винтовки НАТО м 16 копировавший его компоновку. Кумулятивные гранатометы Фауст патрон, первые и второй модели смертельно опасной для любой советской бронетехники в условиях городского боя. Если сравнивать силы вермахта перед нападением на СССР, то только в Берлинской операции сражалась до четверти всех сил, перешедших границу в июне 1941 года. Больше трети танков, до да каких танков? Тигр обеих модификаций, Пантеры, модернизированные четверки. Четвертая часть артиллерии, уже длинноствольной, вооруженной подкалиберными и кумулятивными боеприпасами. Столица Рейха была в буквальном смысле превращена в крепость, где каждую улицу запирали доты и целые бункеры, с отчаянно сражавшимися гарнизонами. За каждую сотню метров приходилось проливать кровь, бойцы терялись сослуживцы в друзей, ежедневно рисковали жизнью сами. Напряжение боев было бешеным. И это при том, что в каждом доме личные трагедии: знания о погибших на фронте отцах и братьях, убитых в оккупации женах, детях, сестрах, матерях, плюс тотальное отсутствие женской ласки. Конечно, немок могли взять силы из боя, хотя опять-таки большинство давали добровольно, выдав позже внутренние неприятие ситуации за изнасилование и как-то позабыв, что с ними делились продуктами. Но пусть даже эти 2 миллиона немок были поголовно изнасилованны. Их не убивали, по крайней мере, большинство женщин. И эти гражданские потери просто ничто по сравнению с 17 миллионами повешенных, сожженных заживо, раздавленных гусеницами, разбомбленных, расстрелянных, умерших от голода отравленных газом детишек, женщин, стариков, сознательно истребленных на советской земле. Сами немцы говорили, что за всю звериную жестокость, за все зло, совершенное ими в России, немцы не разделяли белорусов, украинцев, дагестанцев, там или грузин, называя всех русскими, а СССР России. Они ждали в ответ тотального истребления. Так что на хрен пленных, пусть нацисты сдохнут, сюда их никто не звал. За одной статистику поправим. Мне некого выделить в охрану раненых, а в бою они еще и в спину могут ударить. И после того, как я сам своими глазами видел, как фрицы расстреливали раненых пограничников и их семьи с малыми детками, их укрывших, жалости у меня к ним нет. К людям есть, а к нелюдям нет. Вершинин поменялся в лице при упоминании о расстреле погранцов и гражданских, после чего ответил уже жёстче, увереннее. "Есть в расход". И добавил уже в спину развернувшимся бойцу: И добейте штыками или с трофейных карабинов. Наши патроны на эту мразь не тратьте, в боях еще пригодятся.